их наверх за Боцман, к нам идет девятый вал!» — напивал Сашка. Мягко скрипел снег под снегоступами. Сашка остановился, закурил, поднял глаза. Огромные колючие звезды висели на небе. Чудеса, поделился Сашка, «Как есть чудеса. И тут же стадо тревожно заволновалось, взорвалось, и текучей черной лавиной ринулось между деревьями. Снег был очень глубоким, олени грудью вспахивали его и текли, и текли не Сашки. Уй! заорал Сашка. Он кинулся туда, откуда бежало стадо, вгляделся в темноту. Ему показалась мелькнувшая серая тень. Сашка вскинул двустволку, пламя разорвало тишину. Помьяя у Яранги поднял голову. голову,กระнахнув вдали второй выстрел, он вытащил карабин, ловко вставил ноги в петли снега и побежал в лес накидывая на ходу тошку, выпал из яранги сопсигай. Чёрт, чёрт, не пой, тихо ругался Сашка и шарил вокруг себя в снегу. Нащупал очки, надел и побежал по широкой полосе выпаханной стадом. Он пробежал мимо оленя с распоротым горлом. Олень смотрел на него огромным глазом и сучил ногами. Сашка на ходу загнал новые патроны в стволы, вдалеке грохнул быстро второй. В лес прорезал торжествующий крик помяя. Сашка спешил мимо залитых лунным светом деревьев, остановился, дёрнув шапку, потряс головой, помассировал глаза. "Саша!" донесся слабый стариковский крик. "Иду!" крикнул Сашка, надел шапку, очки и пошел, нащупывая деревья перед собой стволами ружья. Старик, спотыкаясь, вел связку гружённых лард. Нарт. На напек сидела Ольга с Анюткой. Вторые и третьи нарты были привязаны к предыдущей. Сзади всех, держась за веревку, шел Сашка и Вася. И вырывался из-под капюшона кухлянок и залённик ноздрей, толстым слоем ине заросли очки на носу Сашки. Два дня назад они свернули с обычных кочевых маршрутов, и теперь только опыт Собсигая вел их вперёд. Они уходили в гибельные равнинные места, куда уже несколько десятков лет не заходили лени воды, потому что дорога к пастбищам через долины с наледями, перевалы, где срывались беспричинные ураганные ветры, требовала опыта, точного знания местности и знания погоды именно для этого места, именно в это время года. Олени гнала помяя, уезжая вперед на легковой нарте, Он гнал их короткими перегонами по указанию Собсигая и после каждого перегона поджидал старика. Собсигая сам бы мог на от стадо, но он хотел, чтобы Помьяя запомнил дорогу к невыбитым пастбищам, Пригодится. Над рением стадом, сгрудившийся в долине, поднималось облако пара. Долина сужалась. Стадо впереди поднималось на пологий и перевал. Огромная нальдь запирала долину. Ослепительный голубой лед был рассечен трещинами. По борту над ним нависали красные скалы. Пушечный грохот пронесся над Дориной. — Лед треснул, сказал Сапсигай. — Уходить надо, сейчас вода пойдет. Они поспешили вслед за ушедшим стадом. Огромная тундровая равнина раскинулась перед ними с высоты перевала. На холодном солнце отблескивал лед, как будто витрамы озёр. Полосы не по тундре поземка, посвистывал ветерок. "Февраль", сказал Сашка. "Весна скоро, солнце". Старик молча уселся на снег, вынул трубку, но не стал её раскуривать. Так сидел и смотрел на равнину слезящимися глазами. «Идем», — спросил Сашка. Собсига ничего не ответил, смотрел на бесконечную равнину. Снег, лёд, холодное солнце на горизонте. Но видел он сейчас другой. Когда на тундру пал первый медленный снег, Падал на кочки, на над тёмной озер, на побуревшие травы, на небольшом бугорке стоял эвенкийский чум. Над крышей медленно курился дым, и тут же падал вдоль земле незнакомец согляделся и медленно вошёл. У костра сидел запрягай мальчишка. Тот знакомый, он незнакомый: "Где хозяин?" Он серый положил винчестер рядом с собой. Ушли в сексурдах буркнул пацан. Незнакомец снял с той ноги котевок, вынул оттуда кусок мяса, принялся обгладывать его. «И оставили тебя без ружья, не боишься? Я уверен."